хорошие руки читает юлия яблонская в хорошие руки слэш отдам возьму слэш форум объявление малыш ищет дом 14 июня оляла отдается только в очень добрые и хорошие руки породистый клейменный Леган двухлетка Активен, здоров, любопытен и гриф, умен, очень-очень ласковый, совершенно неагрессивен, обожает людей и животных. У нас кошка, так они даже спят вместе. Окрас светлопалевый, ровный, пятен и залысин, приучен к туалету, имеются все прививки. Замечательный молодой легон самых чистых кровей станет вашим надежным и преданным другом и принесет счастье в ваш дом. Отдается срочно. Самовывоз с метро Бицевский парк не знаю, знай-ка». «Чего ж вы его отдаёте такого прекрасного?» «Оля-ла». «Очень не хочется, но это вынужденный шаг. У детей обнаружилась аллергия на пух. Грустный смайлик». «Другая». «Здравствуйте. Заинтересовало ваше предложение. Фото есть?» «Оля-ла». «Выслала вам в личку». «Другая». «Прелесть. Но глазки не разглядеть. Какого цвета глазки?» «Оля-ла». «Синие». То есть два глаза синие, а тот, что сзади, скорее голубой. Вывесила у себя в ЖЖ фотки в нормальном разрешении. Можете глянуть. Другая. Три смайлика. Каркуша. Какой масик, смайлик. Особенно улыбнула так, где они с котом. Оляла, ла Да уж, у них высокие отношения, смайлик. Кот его, правда, гоняет иногда, когда не в настроении. Другая. Бедняга. Оляла, Да он не обижается. Незнай-ка. «Кошку тоже отдаёте?» Оля-ла. «Не поняла?» не Если у детей на пух аллергия, то уж на кошачью шерсть должна быть точно. В связи с этим вопрос. Кота тоже отдаёте?» Оля-ла. «Кота не отдаём?» не знайка. странно «Странно как-то. Может, не из-за аллергии отдаёте?» Оля-ла. «Русского языка понимаете, нет? Сказано же, у детей сильная аллергия». «И да, и нет». «Подумаешь, аллергия. Ты вигил в сиропе, пусть пьют, а друга-то зачем отдавать? Что за люди?» «Оля-ла, попрошу без советов». «Повезло. А вам бы, кстати, советы не помешали. Вы вообще в курсе, что животное такого возраста может не привыкнуть к новым хозяевам? Вы вообще понимаете, что обрекаете невинное существо на страдания?» «Другая. Антинаучный бред. Интерес. Плюс сто». Грош цена. Любой дурак знает, что до трехлетнего возраста леганы считаются детьми и легко привыкают к новым людям. Спросите любого ветеринара, это же азы. Каркуша. леган чем-то болел? Что кушает? Оля-ла. С трехмесячного возраста совершенно здоров. Кушает фрукты, овощи, петрушку любит, кинзу. Но вообще сладкоежка. Предпочитает сладкие фрукты типа хурмы. Мёда может целую миску вылизать. Каркуша. А до трехмесячного возраста чем болел? Да, и кстати, укажите плиз, размах крыльев и пол. Олела. Размах крыла 60 сантиметров бесполый. Читайте внимательно, сказано же, чистопородный. Каркуша, чем болел до трех месяцев? Олела. До трехмесячного возраста, думаю, тоже ничем не болел. Со слов ветеринара никаких проблем со здоровьем не имел и не имеет. Каркуша. Что значит вы думаете со слов ветеринара? Что говорит заводчица? Оляла. Контактов заводчицы нет. Нашли малыша на улице в парке, но он уже был клеймённый. Каркуша. Так он потеряшка? Оляла. Да. Грош цена. Люди, блин, ну сколько можно объяснять вам азы не берите леганов потеряшек вы не знаете что с ними было и через чьи руки они прошли возможные болезни возможные необратимые изменения психики подобранные леганы и леганы безродословной могут представлять опасность для вас и окружающих оля ла полный бред малыш с нами уже два года За это время ни одного случая агрессии или каких-либо других девиаций поведения — надеюсь, вам знакомо это слово, раз вы такой всезнающий — не наблюдалось. Добрый и отзывчивый малыш, отличный помощник. Грош, цена. Девиации. Оля-ла. Ах, простите, простите. Не ка У моего друга тоже был потеряшка. Шварцен-Леган. Тоже такое, без девиаций. Друг нашел его вообще месячным пять лет с Легоном было все хорошо потом оказалось он все таки порченный за три недели друг потерял всю семью жена ждала автобуса на остановке в нее врезался мотоцикл насмерть сын заболел не хочется даже говорить чем сгорел за несколько дней у матери паралич лицо все перекошено ходит под себя отец доктор наук умница инсульт и привет даже собака у них издохла оля ла друга вашего жалко, но у нас ситуация в корне другая. Малыша смотрел врач и не один. Малыш здоров, и в семье все здоровы и счастливы, чего и вам желаю. Другая. не знаю, бывает еще и просто несчастье. Легко свалить все на Легона». знаю, «Вы что несете? Постыдитесь, любому ясно, Легон был порченый». Другая. «Ну, мало ли, всякое бывает. Зачем пугать людей?» Интер, ес. Юзер Незнайка, хорош засирать форум. Не нравится — не берите, а то что вы лезете со своими вонючими комментами? Нет, если бы люди за деньги продавали, а они отдают даром, нечего нос воротить. И да, и нет. Плюс сто. Юзера Незнайка в топку. Другая. Что умеет-то? Из естественного. Оляла. ла Да все умеет. Читать, писать, говорить. Использует много языков десять точно, а может и все двадцать свободно. Мы-то люди темные, там хинди от удмуртского, поди отличи. Латынь, греческий свободно. Отлично поет, особенно колыбельные, фольклор. Ну и так по мелочи. Тапочки носит, рисует красиво, каркуша. А сверх? Оляла. Очень преданный, добрый Легон, внимательный и заботливый. С тех пор, как у нас, ни муж, ни дети ни разу не болели. Мама, у нее сахарный диабет был в тяжелой форме, приезжала на неделю, целыми днями держала его на руках, гладила, совсем избаловала, зато вылечилась. Оляла. Да и у соседки снизу опухоль почти полностью исчезла. Мы его когда взяли, она даже встать не могла, из квартиры не выходила. Теперь гуляет каждый день в парке или на лавочке сидит у подъезда. Говорит, стойкая ремиссия. Другая. А что рисует? разное или что-то одно? Оляла: рисует бабочек. Один раз нарисовал птицу, очень смешную, вроде голубя, но с очень длинными лапами. Другая: рисунки пришлете, Оляла: скинула сканы вам в личку. Другая: спасибо, поговорю с мужем. Он вообще-то против домашних животных, но может, и говорю, уж очень хочется. Оляла: буду рада, если ваш муж уговорится. А опыт с леганами вообще есть? «Другая». «Да, у сестры есть, и у друзей. Я с ними много общалась. И даже литературу специальную читала. Давно мечтаю о Легоне». «Каркуша». «А запах от него есть?» «Как от любого Легона, который не на сухом корме. все таки им трудно переваривать натуральную пищу. Зато так они здоровее, чем когда их консервантами пичкают». Мы его моем шампунем клубничным, устраняет запах из-под крыльев, да от него и перышки здоровее. А пасти и вообще всю мордочку обрабатываем спреем «Арома Скай». Продается сейчас в любом зоомагазине. И практически никакого запаха. Другая. «Уговорила мужа! Можем подъехать, завтра забрать! Переноска у вас есть или нам купить?» Олила. «Переноска есть. Скинула вам адрес». Грош цена. «Опасайтесь перекупщиков». «Лен Ок». У подруги Шварценего из-под носа увели перекупщики. Она оставляла на передержку, думала надежные люди. Оказалось, вот как: Умоляю, проверьте все, а то жалко вашего малыша. Пове зло, плюс один. Проверьте девушку на предмет перекупщицы. Может, она его перепродать хочет. О-ля, уж я проверю. 15 июня. Другая. Внимание! Ахтунг, не берите Голден Легона у Оляла. Вчера приезжали с мужем, думали, заберем. К счастью, муж светлая голова. Сказал, давай сначала поговорим с ним, поиграем, посмотрим, а то мало ли что. Как в воду он смотрел. Поиграли, поиграли. Полчаса, наверное, или больше. Он нам песенку спел красиво, так по-испански или даже на латыни, что ли. Картинки свои принес показывать. Блин, хороший на самом деле Леган, Но потом он вдруг сел так... Знаете, как выключился, а глаза такие тоскливые-тоскливые, и вверх смотрит. Ну и вы поняли, верный признак. Я в книжке про заболевание Легонов даже видела в точности такую фотку. Мы поняли точняк, если вверх смотрит с такой тоской, значит, он помнящий. Конечно, пока только проблески у него, в остальное время адекватен, но если уже начал вспоминать, остановить процесс невозможно, увы. «Пове зло». Вот поэтому они и отдавали сволочи. Сами заметили, что он помнящий, решили избавиться, пока не поздно. не знай-ка». «Я так и думал». Оля-ла. «Клевета. Легон абсолютно здоров. Другая просто истеричка, а муж ее вообще параноик. Малыш на секунду присел отдохнуть, а у них сразу глаза квадратные от страха. Если такие тараканы в голове, не надо заводить домашних животных, лечиться надо». 16 июня каркуша мы тоже ездили коля ла смотреть легана другая к сожалению права леган помнит вспоминать стал явно недавно но симптомы на лицо а жалко так хотелось легана на клубного за всю жизнь не накопишь оля ла бред малыш абсолютно здоров не считая небольшой простуды поэтому он и грустный грош цена люди Говорю вам, берите леганов только в клубах у проверенных заводчиков. Заводчики специально производят селекцию, направленную на генетическое забывание. Недаром при наличии хотя бы одного помнящего легона в помете помет уничтожается полностью, а производители стерилизуются. Люди, не берите легонов у случайных людей, даже если дешевле. Помнящие леганы неизлечимы. И к тому же заразны. Болезнь очень мучительна для животного и быстро прогрессирует. Помнящих легонов приходится умерщвлять. И да, и нет. о ла Срочно в ветеринарку и сжигать легана. Интер-ес. -yes. Не мучайте животное. Отвезите в нормальное место. Сжигайте. Анонимус. Плюс один. 17 июня. о ла Не знаю... Может, он и правда заболел? Вчера перестал разговаривать. Сидит в углу. Глаза больные. Другая. Увы, только сжигать. Оля-ла. Жалко. Лен-ок. Не убивайте животное! Помнящие легоны неопасные и не могут причинить зла. Убийство — страшный грех. Не смейте сжигать! Каркуша. Много вас таких жалостливых. Если так жалко, берите себе. Гринпис тоже мне. Оля-ла. И кушать перестал. Даже мёд не кушает. Другая. Сочувствую. Но нужно сжигать. Оля-ла. Не могу на такое пойти. Каркуша. Увы, это не лечится. И кушать он уже не будет, так что все равно помрет от голода. Оля-ла. Нет, он друг семьи. Незнайка. Если друг семьи, зачем отдавать хотели? И да, и нет. «Юзер Незнайка, у вас совсем совести нет? У людей такое горе, а вы со своими вопросами! Модератор форума, удалите срочно комменты юзера Незнайка!» 18 июня. Оля Ла. Сегодня отвезли малыша в ветеринарку. В 12.20 его не стало. Сначала укол сделали, обезболивающий, что ли. Потом сожгли. Не кричал, даже не плакал. Доктор сказал, мы правильно поступили. Другая. Сочувствую вашему горю. И да, и нет. Другого выхода не было. Каркуша. Пусть земля ему будет пухом. Грош цена. Как говорится, и это пройдет. Если деньги есть, поплачьте месяц и купите нормального, здорового Легана. Могу порекомендовать заводчицу. 19 июня. Оля-ла. «Нужен help. Звонили в санэпидемнадзор и в службу спасения. Отказываются приезжать. Куда обращаться?» «Сказали, да, это иногда случается. Я думала, это просто фигура речи. Может, кто-нибудь сталкивался? Помогите, пожалуйста, не знаем, что делать». знай-ка». «Что случилось-то?» — оля-ла. «Легон вернулся. Сидит под дверью. Рычит. Говорить, кажется, не может. Рычит, скулит. И у него там что-то как будто булькает» цвет изменился пятна какие то бурые и серые рычит и скулит бьется в дверь и, и запах ни ветеринарка не ни приезжает никто я думала это просто так говорят что они могут восстать из пепла это же из научной фантастики так разве бывает грош цена очень редко два случая за всю историю разведения легонов оля ла рычать перестал даже пытался что то сказать Теперь скребется в двери и тихо скулит. Муж пытался его спугнуть громкими звуками. Раньше он хлопушек и петард очень боялся. Не уходит. «Помогите! Что делать?» Другая. «Попробуйте обратиться еще раз в службу спасения. Каркуша, не выходите из дома и предупредите по телефону соседей. Анонимус. Молитесь».